Издательство АСТ представляет Александр Кабаков Камера хранения Мещанская книга Читает Иван Литвинов Необходимые пояснения Мемуары — жанр, по моему мнению, для автора малоприятный и, наверное, по этой причине, любимый читателями. За всякий успех у потребителя производитель продукта должен платить, и чем безусловнее успех, тем больше плата. Вспоминая свою жизнь, пишущий подсознательно прощается с нею, ведь вспоминать можно только то, что уже случилось, безвозвратно произошло. Писание мемуаров есть завершение пожизненно совершаемого сочинительского труда. После мемуаров начать роман или даже рассказ было бы нечестно, Такое действие стало бы обманом аудитории. Только, значит, вы дочитали полную завершенную жизнь, удовлетворились тем, что про автора теперь известно все, и окончательно, как он вылез с непредусмотренным продолжением. Такая жизнь после жизни вызывает законное раздражение. В том воспоминаний должен завершать полное собрание сочинений. Именно полное... Все предшествовавшие были просто собраниями. После любого из них можно начинать хоть новеллу, хоть сагу, хоть эпопею. Можно и даже нужно, чтобы следующий трех- или пятитомник был по-честному дополнен новинкой. А после мемуаров, в сущности, возможен единственный жанр, но в нем, как правило, выступают уже коллеги и друзья героя. Это с точки зрения сочинителя». С точки зрения персонажей, дело обстоит еще сомнительней. Доживший до соответствующего возраста мемуарист, особенно если по роду своих занятий он встречался на протяжении биографии и карьеры с известными людьми, не может избежать в своих воспоминаниях нелицеприятных описаний, даже разоблачений, раскрытия секретов, прямых оценок и резких суждений. Собственно, ради всего этого мемуары читаются... Да и пишется тоже, если говорить откровенно. В пример можно привести десятки сочинений, в том числе очень талантливых и успешных. Хорошо еще, если пишущий награжден или наказан долгожитием, так что все персонажи его воспоминаний померли раньше публикации. А если кто-то уцелел? Как повернется рука судить стариков, писать о них то, что ради сохранения мирных отношений И, говорит-то, не решался, даже когда все были молоды, и многое могли вынести, и еще было время помириться потом. Не говорю уж о том, что быстро от страницы к странице слабеющая память подводит, путаются последовательности, возникают из тумана никогда не произносившиеся слова, старые анекдоты представляются былими, словом «меморист» врет, как «очевидец», По-французской, кажется, поговорке. И я не хотел и не хочу писать воспоминания. Но писать-то надо. Старик, тебе надо воспоминания писать. Ты столько видел и стольких знал. А чего ж такого я видел? Нечем мне писать. Ну, здоровался, целовался, как водилось тогда при встречах. И что, на этом основании я напишу. Да и не хочется, как сказано, подводить черту. Но не хочется пока, извините. И вот я придумал. А если точнее, если не врать с первых строк, то не я придумал, а неизменный и незаменимый мой редактор, не скажешь же про нее редакторша, с ее шестым чувством, с никогда не подводящим ее чутьем книжной удачи. — Напиши воспоминания о вещах, — сказала она. — Кому ж, как не тебе, ты же каждую пуговицу из тысяч застегнутых и расстегнутых за всю твою жизнь помнишь у тебя же репутация собирателя деталей напиши мемуары о предметах среди которых жил и живешь это не будут итоги потому что вещи бесконечны это не будет обидно для описываемых потому что вещи не обижаются и ты ничего не соврешь потому что вещи ты помнишь так как никто их Не помнит. Вот я и пишу, Лена. Спасибо за идею. Старье берем, кричал человек с одноколесной тачкой, сколоченной из досок, в которой лежали мешки бурые дерюги. В один он складывал бумагу, в другой битый фаянс, в третий сломанную бронзу. Считалось почему-то, что все старьевщики татары и потому очень хитрые. Мы, ребятня, таскали им все, что плохо лежало дома. Смотри советскую литературную классику. А они расплачивались с нами картонными трубочками калейдоскопов, внутри которых переливался цветной узор, и мячками, привязанными к тонкой резинке и прыгающими под ладонью. Старье беру. Я попытался собрать в этой книге все, что плохо лежало во времени что старевщики давно увезли на свалку одарив нас калейдоскопами и мячками на резинках да и те понемногу пропали старье беру беру иначе все пропадет бесследно это не мемуары это просто опись того что хранится на складах памяти и того что хранилось но пропало в этой описи будет много повторов В жизни тоже повторов не избежать. Моя собственная камера хранения. Заброшенная кладовая, полная бесполезных предметов. Если же здесь когда-нибудь случайно появятся люди, каждому будет присвоена всего одна буква, даже не инициалы. И никаких обид. Какие могут быть обиды на блошином рынке? Это книга о мещанах и для мещан. Слышали, о мещанах, и для мещан я настаиваю. Добро пожаловать на мою персональную барахолку, снисходительный читатель. Мой блошиный рынок, Маршел Пюсь, Фломарт, Фле Маркет. Возможно, вы найдете здесь нечто и вам интересное.